Представители социалистических учений Видаль, Леру, Пекер требовали обобществления средств производства, но надеялись при этом на добрую волю и согласие имущих классов. Было еще несколько десятков известных и малоизвестных теоретиков. Париж шмяки шел различными обществами, группами, сектами, общинами, ассоциациями, братствами, землячествами, кружками, союзами, которые при всей своей теоретической беспомощности были едины в одном в ненависти к буржуазному строю и эксплуатации. Маркс не принимал ни одного из этих учений и не входил ни в одно из этих обществ. Исследуя экономические и социальные основы буржуазного общества, пришел в Париже к гениальному открытию. Самом буржуазном обществе стоятся причины его собственного разложения. В самом капиталистическом способе производства гнездятся те противоречия, которые приведут к гибели корабль частной собственности, социальной несправедливости и эксплуатации. К мысли о необходимости заняться исследованиями экономического фундамента общества Маркс пришел еще в Кельне в 1842-1843 годах, когда, редактируя Рейнскую газету, выступил со статьями в защиту мозельских крестьян-виноделов. Изучение закона о краже дров и необходимость разобраться в правовых отношениях между крестьянами и помещиками Рейнской Пруссии побудили Маркса перейти от чистой политики к экономическим вопросам. Это, в конце концов, привело его к материалистическому пониманию истории и научному социализму. Вот почему Маркс уже успевший к 1844 году ознакомиться с трудами некоторых классиков буржуазной политической экономии, сумел высоко оценить наброски критики политической экономии Энгельса. Ему стало ясно, что это выдающийся труд, написанный совершенно новых позиций, а именно с позиций рабочего класса. В сороковые годы в одном только Париже проживало почти 100 тысяч немцев портные, столяры, различные мастеровые и подмастерья. Среди них были и политические эмигранты, и кочевавшие с места на место в поисках заработка рабочие. В Союзе Справедливых Маркс встретился с энергичными революционными пролетариями, немцами и французами. Он установил связи с руководителями Союза Справедливых, врачом и литератором Германом Эвербеком и журналистом Германом Мюррером и с вождями тайных французских рабочих обществ. Члены Союза Справедливых, многие из них несколько лет спустя образовали ядро Союза коммунистов, собирались в различных кафе, где вели ожесточенные споры. Французская и немецкая полиция наблюдала за рестораном Шрайбера и отелем Комета, в которых бывали немецкие коммунисты. Бывал там и Маркс, В одном из донесений немецкого полицейского агента в Берлин об этих собраниях говорилось «Это действительно достойное сострадание положения, если посмотреть на то, каким образом несколько интриганов вводят в заблуждение бедных немецких ремесленников и пытаются втянуть в коммунистическое движение не только рабочих, но и молодых торговцев». Каждое воскресенье немецкие коммунисты собираются в помещении, принадлежащем одному виноторговцу. Здесь сходятся часто 30, 100, 200 немецких коммунистов. Они произносят речи, открыто проповедуя убийство короля, отмену всякой собственности, расправу с богатыми и так далее. При этом уже нет речи ни о какой религии. Короче говоря, все это вопиющее, отвратительнейшее бессмыслице. Я мог бы назвать юных немцев которых их почтенные родители приводят туда по воскресеньям и портят их. Полиция, должно быть, знает, что там каждое воскресенье собирается так много немцев, но она, вероятно, не знает, какова их политическая цель. Я пишу вам это очень спешно, чтобы Маркс, Гесс, Гервек, Вейль, Бернштейн не могли продолжать таким образом ввергать в несчастье молодых людей. Маркс глубоко сочувствовал французским и немецким пролетариям, Высоко ценил их храбрость, убежденность, готовность к борьбе. Революционный дух рабочего класса Франции радовал Маркса. В пролетарии он увидел будущего могильщика буржуазного строя. Насколько быстро Маркс шагал в своих теоретических открытиях к цельному научному мировоззрению, настолько же отставали его вчерашние соратники. Руге, живя рядом с будущим творцом Капитала, не в силах был понять того, что происходило вокруг него».